Глава шестая. Сбежавшая принцесса. «Что читаешь?» Я оторвалась от дневника Лилианы. Очертания Ари расплывались от собравшихся слез. Она впервые упомянула Халвара и Тора. Было так странно читать об их прошлом, зная, какие они сейчас. Я и не думала, что буду скучать по ним. «Ну и ну!» — удивился Ари. «Что это тебя так расстроило?» Я думал, ты у нас непробиваемая ледышка, Квинна». Ари сел на поваленное дерево рядом со мной. Мы остановились у ручья, чтобы напоить лошадей и сделать вид, что обедаем. В нашем распоряжении были ягоды и сушёная селедка. Мы добрались до земель Колдера с узкими каменистыми дорогами, так сильно заросшими травой и сорняками, что даже вороны не хотели их патрулировать. Я выдавила улыбку. «Ничего. Так. «Ерунда». Ари аккуратно вытянул потрёпанный дневник у меня из рук. Я хотела возмутиться, но он уже открыл его. «Небеса и преисподние», — пробормотал он. «Это...» «Да, королева Лилианы», — кивнула я, понимая, в каком он шоке. В кои-то веки с его лица стёрлось всё лукавство. «Откуда он у тебя?» «Оттуда же откуда у тебя щиты?» «Мой дядя был королем. У него много всего сохранилось. И что? Настолько грустно читать. Он с благоговением погладил корешок. Да, но не потому, о чем ты думаешь. Это глупо. Не бывает глупых мыслей, — улыбнулся Ари, протягивая мне дневник. Просто другие. Клянусь могилой матери, и я не стану смеяться. Чем королева тебя так расстроила? На короткое мгновение я забыла, что не доверяю ему. Я облизала губы и прижала дневник к груди. Мне всегда говорили, что Арват и Лилиана были злобными и жестокими и обрекли на смерть кучу людей. Но чем дольше я читаю, тем больше понимаю, как мудро и справедливо они правили, как любили друг друга и своих детей. Я опустила глаза. А мой народ убил их и уничтожил их дом. Я просто хочу, чтобы эта земля стала такой, как раньше. Ари заговорил не сразу. Впервые за наше знакомство он подбирал слова. А когда заговорил, голос его звучал тихо и ровно. Ты удивительная тиморанка, Элиза Александр. В этом мы с тобой схожи. Я поклялся перед всеми кланами, что это снова будет процветать, как в годы правления ферусов. А что будет с тиморцами? Многие среди них разделяют эти мысли, я уверен. Лилиана была тиморанкой. Ари потянул золотистый локон. Да и у меня в роду не только ночной народ. Грядет война, но единственное, о чем я молю все отца, чтобы мы смогли залечить шрамы этой земли. Вместе. Я уже открыла рот для ответа, но все слова превратились в пыль. Ари говорил искренне, и в горле у меня встал комок. Если Вален не хочет занять трон, Ари мог бы стать лучшим вариантом. Как ни странно, эта мысль не пугала, а обнадеживала. Ари похлопал меня по колену и встал. «Готова ехать дальше? Мы хотим добраться до трактира, пока не рассвело». Я кивнула, убрала дневник, закинула сумку на плечо и последовала за Ари. Сиф ехала с Фреем. Матис с Ульфом. Они до сих пор не разговаривали, но я была уверена, что, если потребуется, Матис направит всю свою злость на ее защиту. Ари махнул рукой, и мы тронулись. От езды у меня уже ломила кости, и острая боль сводила судорогой все тело. Я стиснула зубы и покрепче обняла своего соседа. Мы вырвались вперед. Ари, а ты не думал, как мы будем объясняться с. Ой, трактирщиком? Лошадь ступила в ямку, и я приглушённо пискнула, вцепившись в Ари так, что он недовольно охнул. «Зато хвасталась, как хорошо умеешь ездить». «Умею», — по привычке заспорила я. «Но не по таким дорогам. Твой бедный конь тут сейчас все ноги переломает». «Не стоит недооценивать Вита, Элиза. Он может и старичок, но сильный». Ари усмехнулся и похлопал коня по шее. Хотела бы я остаться такой же дружелюбной после того, как мы чуть не свалились. И меня тоже не стоит недооценивать. Там, куда мы едем, не задают вопросов. Вскоре тропинки выровнялись, лес стал гуще, и когда начало светать, я все поняла. Впереди показался трактир Свена. «Откуда ты знаешь про это место?» Я откинула с лба несколько выбившихся прядей. Ари привязал Вита к столбику и криво улыбнулся. «Говорил же, у тебя свои скользкие связи, у меня свои». «Он сейчас...» Я сцепила руки в замок, заламывая пальцы. «Вален уже был там. Обрадуется ли он мне? разозлиться? когда Когда-то он смотрел на меня, и его глаза светились искренней привязанностью. Что, если больше я ее не увижу? «Думаю, мы одни». «Пока что». Ари легонько подтолкнул меня вперед и приподнял бровь, изучающий, глядя, как дергаются мускулы у меня на лице. «Ты боишься его? Ты так и не сказала, ты бежала вместе с Рейфом или от него?» «Какая разница? Мы все равно здесь». «Кто не рискует, тот не выигрывает войны». Я прикрыла глаза. Внутри разгорался пожар, нещадно выжигая душу и сердце. «Нет, Ари, от него я не бежала, по крайней мере сейчас. Но это не значит, что кровавый Рейф будет рад нас видеть». «Понятно», — кивнул Ари. «И все же я считаю, что без него нам не обойтись. Он враг Воронова пика. А враг нашего врага — тот, кто нам и нужен». Я не нашла, что ему возразить. Временами я поражалась тому, какой холодный и острый ум прятался за внешней беспечностью Ари. Союз с врагами Колдера был бы наилучшей стратегией, если бы не маленький нюанс. Только двое из нас знали, кто на самом деле под маской. Я боялась представить, какими могут быть последствия. Но что, если это напротив подтолкнет ночного принца вернуться на путь, предначертанный ему судьбой? Ари открыл дверь, и я скользнула за ним в пивной зал. В лицо ударил запах застоявшегося вина, эля и пота. Половицы в темных пятнах, постоянная влажность, почти незаметная, но до боли знакомая нотка меди в воздухе, я несколько раз до боли сжала кулаки. Отголоски мучений Валена поселились здесь навсегда. Стол, за которым я впервые заговорила с легионом в облике кровавого Рейфа, и попросила вернуть мне отрубленные пальцы. Дворик за запотевшим окном, где мы лежали после той ужасной ночи, где он поцеловал меня в последний раз перед тем, как мы отправились в черную гробницу, перед тем, как все изменилось. «Вот так встреча!» «Свен?» — вздрогнула я, обернувшись. Трактирщик протирал рог для питья и криво улыбался мне. Я шагнула ближе. «Я нем, как рыба». «В смысле?» — нахмурилась я. «Нем, говорю, как рыба», — Подбегнулся вен возвращая рог на пыльную полку. «Ты же об этом и собиралась попросить?» «Молчок». «Так нечестно», — возмутился Ари. «Нельзя так секретничать. Я же теперь взорвусь от любопытства». Трактирщик хмыкнул и пожал Ари руку. Я храню секреты тех, кто мне платит. Отсыплешь монет и с тобой посекретничаю. Справедливо, — цокнул Ари. Но предупреждаю, Элиза, я от тебя не отстану. Какой же ты ребенок, покачала я головой. Ари хихикнул, как будто это был комплимент. Пивной зал постепенно заполнялся вспотевшими и вымотавшимися людьми. Подошла сив и молча кивнула Свену. Матис нерешительно бегал взглядом от нас к членам клана, но все же присоединился, демонстративно встав по другую сторону от меня. Ульф сказал, Кровавый Рейф часто здесь бывает. Он и тебя привозил? Да, после того, как мы сбежали из замка. Но не думаю, что он еще вернется. Ты как будто хорошо его знаешь. Матис почесал подбородок. Что-то ты не договариваешь. С чего бы кровавый Рейв спас тебя, да еще привез сюда. Зачем ты ему понадобилась?» Матис! Присядьте! вмешался Ари, обращаясь сразу ко всем. Трактирщик расскажет, что ему известно. Лицо Свена сморщилось в подобие улыбки. Я думала, он только хмуриться умел. Ты хочешь выступить против вороного пика? Как я и объяснил в письме, кивнул Ари и помочь другим, как я и объяснил в письме. Уголок губ Севена дернулся. Тогда расскажу тебе немного. Секретов я не выдаю, но, похоже, здесь дело жизни и смерти. Именно так. Где найти пленника? А лучше — кровавого Рейфа. Я не знаю, куда он делся, Рейф, но знаю, куда направляется. Как я объяснил в своем письме, Вернее всего, застать его в каменоломнях. Если удастся туда попасть, конечно. Там живет хитрая магия. Нелегко удержать в узде всех ночных людей, которых король пока не хочет убивать. Зная Рейфа, он подождет до темноты. Уверен, что он нападет сегодня. «Похоже на то», — пожал плечами Свен. «Уже почти неделя прошла. Сегодня ночью в каменоломнях меняются вороны». Таким шансом грех не воспользоваться. Ари откинулся на спинку стула. Одни догадки. Терпеть не могу. А чего ты хотел? Мы с Рейфом не друзья-приятели. Я даю ему крышу над головой и держу рот на замке. А он мне за это платит. Свен отвернулся и начал вытирать грязную столешницу. Ари немного подождал, но вскоре стало ясно, что разговор окончен. «Рэйф должен знать, как попасть в каминоломни, обернулся он к клану. «Нам придется искать путь самим. В лучшем случае мы первыми доберемся до тени. Докажем, что мы настроены серьезно. «Элиза?» «А?» — я вздрогнула от неожиданности. «Что думаешь?» «Согласна с трактирщиком?» Я обвела взглядом комнату. Все смотрели на меня, ожидая ответа и мне захотелось сжаться в комочек и исчезнуть. Сложно сказать наверняка, когда Рейф решит напасть. Вообще, я удивлена, что он до сих пор не выжиг дотла половину Тимора. Его тень так много для него значит. Они верны друг другу. Только друг другу. Сив покачала головой, глядя в пол. Сердце кольнуло. Это была правда. Вален, Тор и Халвар сражались друг за друга, и мне в их кругу не осталось места. На лице Ари отразилась решимость. Он встал, упираясь руками в столешницу. «Значит, отправляемся вечером. Если трактирщик не лжет, у нас будет возможность проникнуть в тюрьму. Отдохните немного. Мы отправляемся навстречу судьбе, что нам уготовили Норной». Судьба. Переменчивая штука. Я вспомнила маленькую колисту в клетке. И её магию. Она назвала себя сказительницей. Тоже в своем роде вершительница судеб. Может, три норны у корней великого древа, ее далекие предки? Я часто гадала, выбралась ли она из гробницы. Она помогала нам, чем могла. И сказала, что судьба отвела Валену Феррусу важную роль в борьбе за лучшее будущее. Сегодня ночью я либо помогу этим планам сбыться, либо перепишу его путь с чистого листа.